Глава двадцать первая До ближайшего анпоста мы добрались довольно быстро. Правда, к этому моменту я уже успел истратить всю ману и зляпаться кровью по самые уши. И хоть эту ману я мог потратить на восстановление себя любимого, старик, на самом деле ему всего пятьдесят, очень уж был плох, а его дочь, Региной зовут, моя верующая. Уже целую единичку «Б» дает, И пока она ревела, я лечил ее отца. Остальными занялись куратор с аптечкой и Виталий. Здоровяк, оказывается, обучен оказанию первой помощи. Плюс его контроль над магией настолько хорош, что он смог зашить раны с помощью магических каменных скоб. В общем, удивил так удивил. Так что по итогу никто не умер. «Приехали!» — раздался голос водителя. И тут же раскрылась дверь, и внутрь рванули медики из аванпоста. Их заранее предупредили, поэтому они нас ждали у парковки. Об армии зомби, кстати, тоже наш водитель доложил и вызвал подмогу. Точнее о том, что это армия зомби, они узнали лишь потом. Впрочем, на палму плевать, кого убивать. Правда, дорогу расфигачили, но, насколько знаю, у них есть мах земли, которые легко все восстановят. Спасибо, спасибо вам! Девушка утирала слезы и крепко обняла меня, после чего поспешила за медиками, уносящими ее отца. «Парень, мы этого не забудем», — заговорил здоровяк из их команды. Он пожал мне руку и тоже поспешил. «Спасибо, друг. И вам всем тоже. Не каждый остановится и поможет». Парень лет двадцати пяти окинул нас благодарной улыбкой и похромал вниз. Обе его руки были повреждены, а крови он потерял столько, будто его вампиры покусали. «Сань, а ты куда?» — удивился Виталий, стояло мне выскочить из машины. «Не знаю, как вы, а я голоден, как высший зомби». Махнул им рукой и пошел дальше к центральному зданию. Было оно в форме куба. три этажа, крохотные окна, есть подземный гараж, там же, судя по всему, склад и магазин для автотехники. Откуда знаю? До таблички висят, а еще табло с ценой на бензин и дизель. Но я не особо разбираюсь. Какой-то девяносто пять стоит не девяносто пять, а десять. Дизель двенадцать. Это много или мало? Пока размышлял. Кто-то подбежал ко мне и прижался к руки. «И не нужно быть телепатом, чтобы понять, что это Анна. А там и остальные подоспели, даже куратор». Офицеры аванпоста терзали его бумагами, но он быстро освободился и поспешил к нам. А вот водитель повел автобус в гараж. Там, кстати, уже пять машин было. «Здравствуйте. Я могу вам помочь? Может, медицинская помощь?» Стоило нам войти в во аванпост, как к нам подскочила миловидная девушка. На груди был Бейджик, Марина, менеджер. «Нет, мы целы, но хотим поесть и привести себя в порядок», — кратко ответил я. «Понятно. Тогда вон столовая», — она указала рукой на дверь. «Подмечу, что бронированная». «Жилые номера на втором этаже. Но если вы спешите, то воспользуйтесь экспресс-прачечной». «Прачечной лучше», — за меня ответил куратор. «Мы спешим и не задержимся». «Поняла», — заулыбалась она и привела нас в прачечную. Видимо, для таких, как мы, измазанных кровью и грязью. Их было две. Одна для «М», а вторая для «Ж». Там, грубо говоря, были кабинки, крохотные. Я разделся, протянул одежду в окошко, ее забрали и велели ждать. Но недолго. И уже через пять минут мне вернули не только чистую и сухую одежду, но и кое-какие повреждения устранили. Правда, стоит это удовольствие целых десять тысяч рублей. Подмечу, что средняя зарплата в Благовещенске — 20 тысяч. И через 10 минут вышли наши дамы. Анна выглядела победительницей, а Полина едва ли не плакала, держать за свою скромную грудь. Что у них там произошло, мне особо было интересно. Вероятно, снова людские заморочки. Поэтому мы сразу поспешили в столовую, если ее можно так назвать. Это было небольшое помещение на 10 человек. Свободных мест лишь три. И то два места занимали куратор и водитель. Из еды мясо монстров, свежих хлебушек и на гарнир рис да картошка. Гречки не было. Почему я вспомнил про гречку? Просто там табличка висела с надписью. «Гречки нет и не будет. Тяжело потом посуду отмывать». Странные они. Но неважно. Нужно придумать, где бы нам усесться. «Полина может сесть на коленки Виталия», предложила Аня и с грустью посмотрела на меня. «Мы так не сможем. Все же я выше Саши». Анна довольно улыбалась, хотя выше меня всего лишь на два сантиметра. Полина же стала выглядеть так, будто ее кипятком ошпарили. Ну или подралась с магом огня. В общем, красная, как помидор девушка, задрала голову, чтобы посмотреть на гиганта. «А что было дальше? Не знаю. Мы с высокой дамой пошли набирать еды. На этот раз я был скромен. Всего лишь семь блюд». Все же скоро врата закрывать, а с полным брюхом не повоюешь, а лишней маны нет, пищеварение не ускорить. И да, к слову, оказалось весьма приличной, правда, что-то Виталий с Полиной совсем не ели. Странные они. После еды мы с Анной ушли и немного погуляли по посту Нашли тут различные магазинчики, центр приема трофеев и даже список того, что обитает в округе, и того, что у них наиболее ценное. Ценнее всего оказались не шкуры и когти, а внутренние органы животных. И, кстати, тот павлин, которого мы видели в начале нашего путешествия, не такой уж и ценный. Зато тут водилась некая белочка. Говорят, она имеет серебряный цвет шерстки, может обращаться в молнию и говорит пипи, -пи, ток Кто-то оставил заказ на ее поимку. Платит 50 миллионов. Охотиться мы, конечно же, не будем. Уверен, тут уже тьма охотников на белок. Не удивлюсь, что те ребята, которых мы спасли, тоже охотились на белочку, но вместо белочки получили зомби. Расспросить бы их потом. Вдруг там где-то кладбище древнее или руины. В общем, мы продолжили гулять и забрались на крышу. Там установлена система ПВО и множество пулемётных точек. А трое солдат следили за округой, но и не позволяли нам трогать оружие. Сверху открывался великолепный вид на окрестности. А также хорошо просмотрелась дорога. В километрах десяти от нас виднелся дым. Видимо, кто-то охотился на чудищ. В другой стороне куда-то спешило звено вертолетов. В общем, весело тут у них. Вскоре нам позвонил куратор, прося всех собраться на парковке. Что мы и сделали. А после продолжили путь. На этот раз доехали без проблем. В сам городок мы не заезжали, направившись к выделенным нам вратам. Находились они в двух километрах от города и уже охранялись бойцами СКО. «А ты чего здесь одеваешься?» поинтересовался его у здоровяка, который разложил на траве свое снаряжение и экипировался. «Там девочки переодеваются». Он кинул взгляд на автобус, но окна были зашторены, да и тонированы. У Виталия был тяжелый доспех, выданный Академией. Броня ранга Е, причем комплектная. Оружием был здоровенный молот, а также щит. Осмотрел все, но ничего интересного. По крайней мере, для меня. Молот — просто обычное оружие без свойств, а броня эффективно проводит магию земли. Помог здоровяку снарядиться, иначе до ночи тут торчали бы. И выяснилось, что поторопились мы. Да, мы лишь через полчаса соизволили покинуть автобус. На полине была легкая кожаная броня с металлическими вставками, ну и большой ростовой щит. А она же... К неудовольству Полины даже Виталий уставился на нее, а смотреть было на что. Полностью белая, плотная броня и шкуры какой-то рептилии сексуально обтягивала тело фигуристой коротышки. На голове капюшон и что-то вроде зимних очков, защищающих глаза от снега и ветра. Оружием были перчатки когти, как я и советовал. И уверен, снаряжение это, выданное ей родом. Даже не хочется узнавать, какого оно ранга. Далее нас ждал инструктаж. И, грубо говоря, осколок подбирался специально под нас четверых, чтобы все мы смогли проявить себя. Собственно, поэтому нас и увезли так далеко. Впрочем, сейчас половина Академии уехала на закрытие врат. Сколько это команд? Сотни или под тысячу? В общем, много. Где на всех найти врата? В общем, обон Внутри нас ждали руины, населенные проклятыми. Что это за сущности, я не знаю но они гуманоиды, частично разумны, некоторые используют оружие. И что-то у меня плохое предчувствие. В последнее время мне сильно везло, а закон кармы... «Александр, ау, ты меня слышишь?» ворчал наш куратор со взглядом мертвой рыбы, прерывая мои важные раздумья. «Слышу, но не уверен, что моя магия поможет против этих проклятых. Так что, наверное, я просто помогу в бою». Я приподнял свой проклятый меч. «Хорошо». «А теперь пойдемте», — он указал на врата посреди поля. К ним мы и направились. После чего куратор подошел к ним и влил магию, зафиксировав. «Проходите, у нас есть лишь две минуты». Он встал рядом с вратами, и первым вошел я. Обернулся, а врата не потоскнели, Обычно сразу блокировались. «Внимание! Вы вошли в осколок божественного плана неизвестного бога». Выход был зафиксирован и закроется через 1 минуту 49 секунд. Разблокировать его можно, разрушив ядро осколка и получив награду. «Теперь понятно. Оказывается, их можно зафиксировать с помощью магии. Интересно. Нужно изучить этот момент». «Тут темно», — подметил Виталий, стоило ему выйти из врат. «Небо и правда было затянуто тучами. А находились мы на главной площади какого-то городка. Вокруг нас дома». Но также есть улица, растекающая площадь надвое. Дома, к слову, выглядели вполне сносно, то бишь это не руины, но и непонятно, что за божественный план такой. Вскоре вышла Полина, а за ней и Анна, но ожерелье на ее шее вдруг ярко засветилось, и врата закрылись. Они покрылись пеленой, означающей, что нам не выбраться, и, конечно же, никому не войти. «Что произошло?» Запаниковала мелкая. «Упс!» — Анна скривила лицо и с виной посмотрела на меня. «Кажется, ожерелье антимагии развело заклинание Куратора». «Пиздец!» — выругался Виталий. И в этот момент из ближайшего дома показались эльфы. Они были полностью черные, глаза красные, сияли, а волосы снежно-белые. «Опеть!» они все пребывали и пребывали, набираясь окружить нас. «Их так много!» Полина начала паниковать, да и Италий сильно насторожился, не зная, что делать. Фас! махнул я рукой, и Анна, сорвавшись с места, бросилась в атаку. Ты дурак! выкрикнул гигант. Да это ж слабаки! пожал я плечами и кинулся в другую сторону к пятерке черных. Они вышли из трех домов и шли хаотично, не очень быстро и даже слегка неуклюже, вот только стоило мне отсечь голову ближайшего, как из него вылетело черное облако, и видел его лишь я. Анна, тем временем, словно разъяренная фурия, кричая вопя с особой жестокостью и изредной долей садизма, резала и расчленяла тела. Ее когти, покрытые тонкой коркой льда, легко вскрывали грудные клетки черных эльфов, отрубали конечности и головы. Анна рвала их тела, не торопясь убивать, а черные облачка, одно за другим, налетали на нее. Вот только полтергейст эти облачка просто поглощал, причем с превеликим удовольствием. Как бы эта тварюга ни эволюционировала. Не хочется укреплять печать, дополнительные расходы. Поэтому запускаю воздух светлячок, но точкам плевать на него. А вот стоило мне влить в него единичку Б, вы поглотили проклятую силу и преобразовали в две Б. Другое дело. Сообщения сыпались одно за другим, а точки все летели к светлячку, поглощаясь им. Однако и полтергейст, гад такой пытался поднадкусывать их. — Ладно, пусть развлекается, много не съест. — Не подходите! — раздался крик Полины, и всю площадь покрыл туман. — Полина! — одновременно выругались и я, и Анна. — Ничего не видно, и это во время сражения. Однако девушка быстро исправилась, и туман ушел дальше, создавая что-то вроде арены. Мы в центре, и из тумана один за другим выходили ошарашенные черные. Но, увидев нас, они тут же вытянули руки, оружие и даже сковородки, и побрели к нам. «Хотя бы так», — проворчал я. «Думал, по-быстрому всех поубиваем, но, видимо, задержимся». Тем временем Виталий кинулся к одному из проклятых и одним ударом снес его тело, отправив в полет, а рядом упал кристалл. «И правда слабые, осознал он. «Их сила в проклятии, что высвобождается после смерти. Считай их камикадзе. Но благодаря этому я оказал на свой шар света, в котором совершенно не было видно черной сердцевины». «Проклятия нам не страшны». «Понял». Здоровяк кинулся на черных, выходящих из тумана, и весьма умело их убивал. Мог одним ударом молота сразу трех прибить. «Роооо!» раздался рёв, перебугавший Полину. Она, бледная, вжалась в щит, да и здоровяк насторожился. «Успокойтесь, это просто Анна развлекается», сообщил я, пробегающий мимо. «Из-за этой туманной арены приходилось носиться по всей ее территории». Враг выходит неторопливо, то тут, то там. Анна же, похоже, покинула арену и где-то веселилась. Мешать ей я не стал. У нее есть полтергейст, он защитит в случае чего. Я же наслаждался сообщениями о поглощении проклятий. И хоть они давали лишь подвоечки, но их было много. БС самих монстров я чередовал с кристаллами, 50 на 50. «Кажется, больше не придут. Снимай туман». Я кинул взгляд на Полину. И та облегченно вздохнула, после чего плюхнулась на мягкое место тяжело дыша. «Да уж, слабенькая она еще, всего лишь третья ступень стадии ученик». Черт! выругался Виталий, увидев весь тот ужас, что сделала Анна. «Полтора десятка изувеченных и расчленённых трупов. Куча кровищи, кишки и растерзанная плоть. Полина, кажется, едва сознание не потеряла, увидев это». Сама Анна по уши в крови противника стояла посреди дороги и смотрела вдаль. Подошел к ней и встал рядом. Она молча вытянула руку, и в метрах в двухстах я увидел пьедестал, а еще группу воинов в броне и оружием в руках. «Выглядят опасными», — подметила она. «Согласен, действуем группой, но сперва», — обернулся к парочке и посмотрел на Полину. «Думаю, минутка отдыха нам не помешает». «Хорошо». Анна откуда достала платок и принялась приводить себя в порядок. А я же решила смотреть дома. Все же вдруг есть что-то ценное. Мне вон сосколка с муравьями несколько миллионов заплатили. Не знаю, что они нашли, но факт, что ценности там были. Первый дом оказался обычным или нет? Как вообще жили эльфы? И почему эльфы? Дома-то явно не высших. В общем, непонятно. Я в этом слишком плохо разбираюсь, и если сравнить с домом Александра, то тут все нищие. Нашел посуду, как деревянную, так и металлическую, какую-то одежду, явно дешманскую, и даже немного заготовок еды. Пробовать я ее не стал, все же деревня проклятая. Но тут приметил мешочек на полочке, а там серебро и медь, монеты, точнее деньги. Но сколько это в рублях? Выйдя наружу, обнаружил всю троицу в сборе. «Нашел что-то», — поинтересовалась Седовласая. «Деньги. Не знаю, цены ли они». Высыпал монетки в ладони и показал людям. «Конечно», — оживилась Полина. «Меридианское серебро и красная медь. Оно все очень хорошо проводит магию и дорого стоит». «Хм, мы же никуда не спешим», — заулыбался я. «Куратор там волосы рвет», — Захихикала Полина, поняв, о чем я. «Моя первая добыча должна быть фееричной!» На лице Анны появилась жуткая, прижуткая улыбка. А Виталий лишь вздохнул. И вот мы бросились в разные стороны, выламывая двери. Так мы обозначали, что дом разграблен. Действовали мы не спеша, тщательно осматривая каждый дом. Крушили и громили глиняные горшки, бочки и ящики. Все ценное бросали в общую кучу на площади. Проклятые воины же продолжали охранять ядро и не шевелились, смотря как мы крушим их город. Точнее, эту часть, что попала в осколок, а это примерно 300 метров радиусом. В общем, домов было много. Врагов не находилось, и никто нам не мешал, а гора добычи все росла. Серебряный бокал, медная посуда, и инструменты, монеты, ремесленные изделия и многое другое. Потом разберемся, что имеет ценность». Тащим и тащим добро. Даже Полина носилась по городу, оставив свой щит на площади. Было весело.